Глава 21. Почти что герой В коридоре послышались шаги, и показался свет фонариков. Кто-то подошел к камере. Дверь открылась, и внутрь шагнули несколько людей. Приглядевшись, Веник радостно вскрикнул: Это оказался Серафим и еще незнакомый пожилой мужик. Товарищи обнялись, словно давным-давно не виделись. Ну, как ты? «Спросил Веник. Вырвался?» «Да, как ты и говорил, выпустили. Но сюда пришлось на своих двоих переться. Ты, видать, здесь важная персона». «А то...» — усмехнулся парень. «Здравствуй, Вениамин», — громко сказал незнакомый мужик. «Моя фамилия Панов. Ты меня не знаешь, но я, конечно же, о тебе слышал». Веник пожал ему руку. «Меня Рашевский прислал», – говорил мужик. «Он велел, когда ждусь твоего товарища, так сразу с тобой к нему идти. Он сейчас на Ильича». «А пожрать у вас тут есть где?» – поинтересовался Серафим. «Конечно-конечно, не вопрос». Парень оделся, и все они направились в столовую, возле которой толпились люди». Веник и Серафим подождали немного, а затем мужик их провел в отдельную комнатку, куда им принесли еду. Подкрепившись, они отправились к Рашевскому. Еще в столовой Веник понял, что атмосфера вокруг сильно изменилась, в коридорах царило оживление. То и дело мимо них быстрыми шагами проходили люди. У всех целеустремленный и деловой вид. Во время пути по коридору в стене справа открылась дверь, откуда вышел человек. Веник заметил надпись на стене рядом. Туалет. «Мне туда надо», — сказал он и кивнул Серафиму. «Пойдешь?» «Иди, я тут подожду», — сказал тот. Войдя внутрь и закрыв за собой дверь, парень увидел выложенную кафелем комнату средних размеров. Сбоку стояла емкость с водой для споласкивания рук а напротив двери возвышения, где сейчас спиной к нему стоял человек. Как только парень вошел, человек закончил свои дела, застегнул ширинку и быстрым шагом направился к двери, не удосужившись помыть руки. Бросив на него беглый взгляд, Веник с неудовольствием узнал бульдога. Тот прошел было мимо, но тут же замер на месте и удивленно уставился на парня. «Это ты?» – удивился он, ухмыльнувшись. «Рваный потрох!» Кулак веника словно сорвался с предохранителя и резко врезался в скулу ублюдка. Тот, совершенно не ожидая удара, отпрянул к стене. Веник обеими руками схватил его за башку и изо всех сил резко треснул ее об стену. Глаза крепыша закатились, и он осел на пол, широко раскинув ноги. Веник подумал, не стоит ли попробовать свернуть негодяю шею, как это делал Серафим, но тут же отказался от этой затеи. «Хватит смертей», — подумал он, делая шаг на возвышенность и задумчиво справляя нужду в ведро, установленное для этих целей. От накопившейся в бодье жижи исходил неприятный запах. «Да, хватит смертей». Снова подумал он, застегивая ширинку, наклоняясь и поднимая ведро за ржавую ручку. Подойдя к бесчувственному бульдогу, парень вздохнул и, стараясь не запачкаться, опрокинул ведро тому на голову. Нечистоты залили крепыша с головы до ног, затекая за шиворот. Веник подумал немного и нахлобучил ведро на голову придурка. Когда он отошел к емкости для мытья рук, открылась дверь и в проеме появилась голова серафима бывший ангел уставился на сидящего с ведром на голове бульдога тот уже пришел в себя и начал вертеть головой стоная и фыркая ты чего спросил бывший ангел веника ничего ответил тот тщательно споласкивая почему- то дрожащие руки но чувствуя себя при этом на редкость умиротворенно дверь закрылась Парень, вымыв руки, вышел в коридор, где ждали его Серафим и мужик, после чего они двинулись дальше. «Кто это был?» – тихо спросил товарищ. «Так, приятель один». Бывший ангел ничего не сказал и не стал расспрашивать. «Выйдя на станцию, веник не смог удержаться от возгласа удивления». Открывшаяся картина представляла собой разительный контраст со вчерашним днем, когда он пришел сюда. Люди толпились кучками вокруг ораторов, которые что-то объясняли. Рядом строили колонну из женщин с детьми. Кое-где слышался смех. Казалось, что даже дышать стало легче. Пока они шагали к противоположному краю станции, мелькнуло в толпе лицо Ильича рыжего заместителя коменданта Трубный. Возле эскалаторов оказался пост оцепления. Вооруженные незнакомые мужики сперва остановили их, однако Панов что-то тихо сказал им и их пропустили. Мужики, с которыми говорил их спутник, просто впились глазами в веника. Поднявшись наверх, миновав межстанционный переход и спустившись по лестнице, все они оказались в центральном зале площади Ильича. Веник с интересом разглядывал до боли знакомую станцию. Здесь также царило воодушевление. Не менее сотни людей кучками толпились в левой части станции. Часть зала, где находились административные помещения, охраняла небольшое оцепление. Тут и там сновали люди, разнося приказы и распоряжения. Скоро парни с провожатым оказались в знакомых коридорах администрации станции и вошли в кабинет, где сидело пятеро мужиков во главе с Рашевским и комендантом. При их виде они оживились. Все наперебой приветствовали парня, с удовольствием пожимая ему руку. Веник и Серафим уселись на предложенные стулья. С неприятным чувством Веник заметил, что тут также сидит давишний длинноносый тип. Рашевский стоял перед столом, возбужденно переминаясь с ноги на ногу и потирая руки. На лице у него было написано торжество. «Все отлично, Вениамин», — говорил он. «Все прошло, как ты и говорил, и даже лучше». «Представь себе, мы уже встретились с людьми полковника, и несколько из них в этот момент уже на шоссе». «Ну, круто», – пробормотал парень. «Новость его мало тронула. С одной стороны, хорошо, что сейчас будут выводить людей, как они задумывали. Однако на уме у него было совсем другое». «Хочешь с ним поговорить?» – спросил советник, и, не дожидаясь ответа, повернулся к столу. Один из сидящих мужиков нажал какие-то кнопки на стоящем там приборе и жестом подозвал парня. Веник не стал пререкаться и подошел к столу. «Говори так, без трубки, тебя услышат», — сказал советник. Послышался гудок и громкий голос на всю комнату ответил. «Шоссе слушает». «Это Рашевский», — громко в пустоту сказал советник. «Вениамин здесь! Позовите этого!» Через секунду послышался слабый треск, и чей-то смутно знакомый голос сказал. «Алло, Вениамин!» «Это я!» — отвечал Веник. «А это кто?» «Это Саныч!» «А, привет!» «Это ты, Веня!» «Я, кто же еще?» «Я там слышал про вас уже! У нас тут все путем! Начинаем работу!» Веник увидел, что мужики в комнате как-то слишком уж внимательно их слушают. Вполне возможно, они устроили этот сеанс связи, чтобы проверить, таким образом тот ли он, за кого себя выдает. «Слушай, Саныч», — громко сказал парень, — «а как там мои? Ну, Васек, там?» «Да ничего, ранили его маленько. Но ты не бойся, оклемается». Он все к тебе рвался. А дед? А чего ему сделается? На хуторе он. Ну, хорошо. Разговор прекратился. На лицах мужиков читалось удовлетворение. Рашевский, казалось, сиял от счастья едва ли не ярче лампочки на потолке. «Ну, вот видишь», — улыбаясь, говорил он, «видишь, как все хорошо получается. Я тебе еще раз скажу». «Все, что раньше было, все несправедливости, которые у тебя были в Альянсе, — это наша вина. Я в этом тоже виноват. И я понимаю, тебе, может, уже все равно, но я не могу не извиниться. Прости нас. От имени всего Альянса я прошу у тебя прощения». «Да-да», — говорили мужики за столом. «Что уж тут говорить. Теперь-то совсем другое дело». «Верно», — сказал Рашевский. «Ты, Вениамин, сделал огромное дело. Сейчас поедем на шоссе, и там...» «Я не поеду», — громко и твердо ответил Веник. «И вообще, я свое дело сделал, и... Вы теперь и без меня обойтись легко можете. У меня к вам, советник, один вопрос. Скажите мне, почему вы ворота у Павелецкой закрыли?» Рашевский почему-то с досадой махнул рукой. Да, так надо было. Когда электричество пропало, мы подумали, что это диверсия диаметра, поэтому отступили с Павелецкой и закрыли за собой двери. И не только там, и от Третьяковской мы тоже закрылись. Думали, что они какую-то подлянку готовят. А ты почему спрашиваешь? Мне как раз туда и надо. Куда? Мужики за столом замолчали и во все глаза смотрели на парня. «Я иду назад за Повелецкую, на кольцо. Мои друзья там». «Ты что, искать их будешь?» — опешил советник. «Да». «Но где?» «Мы расстались на Боровицкой. Вот туда и пойду». «Да подожди ты, не дури, ведь это же глупость такая. Там ведь сейчас непонятно что». Парень отрицательно покачал головой. «Они мои друзья». «Ну, подожди, подожди», – забормотал советник. «Шуруп мне тоже не чужой. Не буду говорить, что он мне как сын был, но все-таки я его давно уже знал. Он много хорошего сделал для Альянса, и мне тоже не хотелось бы узнать, что его нет в живых. Но ты сам подумай, ведь это же безумие». Остальные мужики в комнате поддержали советника. «Не дури, парень», – говорили они. «Тут ведь все налаживается. Чего ты, дурака, валяешь?» «Вот что, советник», — Веник посмотрел на Рашевского. «У меня только одна просьба. Откройте ворота и выпустите меня одного». «Почему это одного?» — послышался голос бывшего ангела. Парень повернулся к товарищу. «Серафим, ты и так для меня столько уже сделал, что мне жизни не хватит, чтобы тебя отблагодарить». «Но там тебе делать точно нечего». «Ты не глупи, Серега. Я же говорил тебе, что мы повязаны, куда ты, туда и я. Вот вместе и пойдем. Я тебя одного туда не пущу». «Позвольте», — раздался громкий голос за столом. Длинноносый показал рукой на Серафима. «Позвольте, почему ты его Серегой назвал, а? Это долгая история». Отмахнулся веник, но противный мужик и не думал успокаиваться. Он даже поднялся с места и посмотрел на мужиков. «Странное дело. Парень неоднократно бывал на диаметре, а теперь снова туда идет, да еще просит двери открыть. Откроем мы двери, а оттуда их армия на нас повалит. Тогда что?» «К тому же личность его не установлена, ведь непонятно, кто это». «Тот самый Вениамин или же Сергей какой-то». «Да ты не говори», — опешили мужики за столом. «Мы его давно уже знаем, еще когда он первый раз приходил». «Это ничего не значит», — покачал головой длинноносый. «Ничего, абсолютно». «Да он только что ведь говорил с шоссе», — сказал комендант. «Ты не слышал, что ли?» «Это тоже ничего не значит». «Эти имена, дед, Васек и Саныч, он мог узнать и от других людей. Вот когда этот Саныч лично опознает его, тогда и поговорим». Веник в который раз вспомнил про ангелов и их дела. Тут они точно не помешали бы. Он посмотрел на Серафима. Тот, видимо, понял его мысли и поэтому еле заметно покивал головой, словно соглашаясь, верно, мол, не хватает здесь ангелов. «Это еще что такое?» — повернулся Веник к советнику. «Вы вот говорили, что сейчас все по-другому, и вы все осознали. А тут вот этот. Вы думаете, я корня за просто так тогда убил? Убил, потому что и тот был такой же?» «А ты не грози!» — вскинулся вредный мужик. «Еще неизвестно!» «Вот что!» — неожиданно сильным голосом сказал советник. «Максим Алексеевич, выйдите, пожалуйста, из комнаты». Длинноносый направился к двери, открыл ее и, обернувшись, сказал. «Вы больше его слушайте. Потом вспомните, что вам Суханов говорил». С этими словами он покинул комнату, громко хлопнув дверью. «Вот что, мужики!» — тихо сказал Веник. «Я не буду вам ничего доказывать. Скажу только, что если бы я был шпионом с диаметра, разве бы я сказал, что туда-назад иду?» «Да я верю тебе, верю!» — досадливо махнул рукой Рашевский. «Но только куда ты пойдешь и зачем?» «Попробую их отыскать!» Просто отвечал Веник, «пойду к Боровицкой, может, кто и видел их. Вы меня тоже за дурака не держите. Я понимаю, что, скорее всего, зря иду и не вернусь уже. Но только если я сейчас поеду с вами на шоссе и далее на поверхность, то не смогу я там спокойно жить, зная, что, может, они там живы были, а я даже не попытался их найти». Он посмотрел в глаза советнику. Так они простояли, наверное, полминуты, после чего Рашевский кивнул. «Хорошо, Вениамин, я тебя понимаю». Он повернулся к мужикам за столом, которые уже начали было возражать, и поднял руку. «Хочет идти? Пускай идет. Я знаю, что надо делать. Идем, Вениамин». Веник, Серафим и Советник покинули комнату. Пройдя немного по коридору, они остановились перед дверью в небольшую коморку. Рашевский открыл дверь в темную комнату. «Тут света нет. Пусть дверь в коридор открытая будет. Посидите здесь пока, а я все устрою. Найду вам провожатых до Таганской». Он повернулся, чтобы уйти. Серафим сделал несколько шагов вслед за ним и спросил. «Слушайте, советник». «А где тут у вас туалет?» «Пойдем, покажу». Они удалились, а Веник шагнул в темную комнатку и присел на лавку. Мыслей не было. Он уже все обдумал и менять решение не собирался. Через некоторое время советник вернулся в компании крепкого парня. «Это Роман», — представил он его Венику. «С ним и отправитесь на Таганскую. Идем». Веник пожал парню руку. Все вместе они покинули коморку и вышли в главный зал станции. «А где этот, твой товарищ?» — завертел головой советник. «Не знаю», — пожал плечами Веник. «Вы же его в туалет повели». «Рома», — сказал тот, — «посмотри, в туалете там он». «Так что», — продолжил Рашевский, — «с этим Романом и его парнями...» Он показал на троих вооруженных парней неподалеку. «Пойдете на Таганскую. Я тамошнее руководство уже предупредил. Вас встретят, так что заминки не будет». Веник уже открыл рот, чтобы сказать, что не нужно такого сопровождения. Как вдруг увидел впереди в зале Дубровского. Тот в своем кожаном плаще нараспашку шагал между двумя мужиками, заведя руки за спину. Когда они подошли, один из конвоиров обратился к советнику. «Вот, прислали с Дубровки. Говорит, идет к Вениамину какому-то». Советник повернулся к парню. «Кто это?» «Это...» М -м...», — замялся Веник. «Это хороший человек». «Вот тут какое дело», — сказал он Дубровскому. «Здесь уже, видите сами, выводить народ начинают». «Вы можете помочь им, а мне идти надо». «Куда это, если не секрет?» Мягко поинтересовался Бородач. «На Павелецкую и дальше до диаметра. У меня там друзья где-то». «Понятно. Если ты не против, то я тоже с тобой. Прогуляюсь. Надо же и мне посмотреть на этот диаметр». Рашевский, удивленно слушающий их разговор, выглядел сбитым с толку. Веник же не стал спорить. «Если хотите, то пойдемте». Парень повернулся к советнику. «Он тоже со мной пойдет, поможет нам». «Хорошо», — пробормотал советник. По его знаку сопровождающие Дубровского сняли с того наручники. Бородач начал массировать ладони. Показались Роман и Серафим. «Вот и мы», — бодро сказал бывший ангел. «Ну что, уже идем?» «Идем», — задумчиво кивнул Рашевский. Он сделал шаг, и в этот момент со стороны правой платформы раздался женский крик. «Помогите! Человек убился!» Оказавшиеся рядом люди бросились на крик. Среди них Роман и его парни. Серафим устремился за ними следом. Рашевский, поколебавшись секунду, быстрыми шагами направился туда же, оставив Веника и Дубровского одних. «Вот такие дела», — сказал странному знакомцу Веник. «Как видите, тут уже все в самом разгаре». «Конечно, я рад за них», — согласно кивнул тот. «У них сейчас эйфория». Но боюсь, что наверху, чтобы выжить, им придется очень сильно постараться. «Слушайте, а вы-то зачем со мной хотите идти? Я, может, и не вернусь уже. Остались бы тут, помогли им». Дубровский показал часы на руке и постучал по стеклу. «Я уже двенадцать лишних часов живу. Мне, признаться, уже все равно, куда. А так, хоть напоследок посмотрю, как в метро люди жили». Побываю на диаметре. Одним словом прогуляюсь и посмотрю там все, так сказать, в натуре. Как хотите. Появился озадаченный советник. Это Суханов, сказал он, внимательно глядя на парня. Упал с платформы и виском об Да да насмерть. Странно. Парень никак не отреагировал. Фамилия ничего ему не сказала. Тогда советник пояснил. Это тот самый, который против тебя сейчас выступал. Рашевский пристально посмотрел на веника. В каком смысле выступал, не понял тот, и вдруг до него дошло. Это который с длинным носом? Да. Парень хмыкнул. Подошли Серафим и Роман с парнями. Советник продолжал внимательно смотреть на веника. «Вы что?» – удивился парень думаете это я его сбросил туда да нет конечно идем советник наклонив голову направился к противоположному концу станции мне бы оружие вернуть мягко сказал ему дубровский вернем отмахнулся рошевский все получите на таганской я распоряжусь а тут пока не надо народ будоражить они миновали оцепление возле лестниц Каждый человек в цепочке держал в руках автомат или карабин. «Не доверяют нам», — безразлично думал Веник. «Хотя, какая разница? Выбраться бы отсюда и дело с концом». Только сейчас он явственно ощутил, что, скорее всего, идет в один конец и уже не вернется. Однако жалости к себе почему-то не было. Не было жалости и к длинноносому. Надо потом у Серафима спросить, не знает ли тот, почему этот болван так удачно с платформы упал, — подумал он. Пробираясь сквозь толпу людей, Веник смотрел по сторонам на знакомые стены и своды станции. «А ведь я когда-то считал эту станцию своим домом», — думал он. «Ведь и не так давно это было. Лазарет, Илона и прочее. Эх!» В конце станции, возле входа в тоннель, дежурил усиленный пост из четырех вооруженных охранников. Здесь Рашевский простился с Веником, заверив, что на свободе их встретят, проведут куда надо и все будет в лучшем виде. Миновав пост, трое товарищей и четверо их сопровождающих, больше похожих на конвоиров, вошли в тоннель. Путь по тоннелю к свободе оказался странным. Роман и его парни двигались нарочито-медленно, ссылаясь на сильную усталость. Через короткое время они остановились на отдых. На втором таком привале Дубровский отозвал Веника в сторону и тихо сказал. «Не кажется ли тебе, что наши друзья что-то задумывают?» Парень кивнул. «Вероятно, но я прошу вас, не надо ничего предпринимать». «С Альянсом воевать это уже слишком. Думаю, на станции все выяснится». Дубровский согласно, без всяких эмоций кивнул. Серафим явно тоже что-то почувствовал, но виду не подал. Он оживленно общался с конвоирами, рассказывая разные истории и пошлые анекдоты. Слушая его, Веник подумал, что бывший ангел пытается втереться парням в доверие. Как бы не медлили их сопровождающие, в конце концов в конце тоннеля показался свет. «Свобода! Бывшая марксистская!» — понял веник, глядя на светлое пятно впереди. Станция оказалась слабо, но освещена электрическим светом. Путников уже ждали. Пятеро вооруженных мужиков и их командир, молодой и крепкий мужчина, который представился Ефимом. Он всем крепко пожал руки. «Все в порядке», — улыбаясь, сказал он. «Рашевский звонил, так что у нас тут все уже на мази. Я знаю, куда вы идете». Он многозначительно посмотрел на Веника. «Так что проблем никаких нет. Но у нас здесь народу полно, да и таганские чужаками набиты. Немного подождите тут, а мы сейчас все устроим». Веник теперь уже точно уверился, что альянсовцы тянут время. Но зачем? Ответа пока не было, и парень начал немного нервничать. Однако предпринимать что-то совершенно не хотелось. «Прорываться с боем к Павелецкой это вообще полный идиотизм будет», – думал он. Веник присел на корточке рядом с одной из розовых колонн станции. Тут же рядом оказался Серафим. «Что думаешь?» — поинтересовался тот. «Тянут время», — сказал Веник. «Будем ждать». Бывший ангел, соглашаясь, кивнул. Дубровский сделал несколько шагов в центральный зал и, широко расставив ноги, стоял там, наблюдая за жизнью станции. Как и на других станциях Альянса, здесь также царило оживление. Все куда-то спешили с умными и целеустремленными лицами, Неподалеку стояла кучка женщин, которым объясняли, что они сейчас пешком отправятся на другую станцию. Минут через десять в тоннеле, по которому они пришли, послышался слабый гул. «Мотовоз», — привычно понял Веник. «К ним подскочил Ефим со своей вооруженной свитой. Роман и его парни тоже оживились». Еще не зная, что будет, Веник почему-то почувствовал, что сейчас все выяснится и определится. Из тоннеля, ведущего к площади Ильича, выехал большой мотовоз, который замедлил ход и остановился рядом. Сразу же на перрон из кузова начали выбираться люди. Веник заметил Рашевского. Почему-то сильно застучало сердце. «Вот оно», — понял парень. «Сейчас-то все и выяснится. Только что?» «Ясно, что сюда советник не случайно прибыл». В этот момент Веник узнал одного из мужиков, вылезающих из кузова. «Саныч, человек полковника». «Вот оно что», — понял Веник. «Решили воочию убедиться, что я — это я, идиоты». Знакомый мужик с поверхности, улыбаясь, сразу же направился к парню. «Здорово, Вениамин!» Он протянул руку, которую тот вяло пожал. «Вот ты, оказывается, где!» Мужик начал с интересом разглядывать станцию. На лице советника, который внимательно наблюдал за ними, отразилось сильное облегчение. Он подошел к венику и увлек его в сторону. «Понимаешь, какое дело?» – смущенно говорил он, глядя в пол. «Я верил тебе, Вениамин. Говорил, что верю тебе. Но ты сам понимаешь ведь, что творится. Нужно было убедиться, что все чисто, вплоть до самой мелочи, чтобы потом себя не ругать и не терзаться сомнениями». «Я понимаю», – кивнул парень. Короткая вспышка злости прошла, и он даже был благодарен советнику, что тот не стал мудрить и изворачиваться. «Послушайте, советник», — тяжело вздохнув, сказал он, — «выпустите вы нас на Повелецкую или нет?» «Конечно», — вскинулся тот. «Сейчас все, Вениамин, все». Он посмотрел на Романа. «Отдай им оружие», — приказал он. Тот, не пререкаясь, вернул всем трем их пистолеты и фонарики. Серафим и Дубровский начали осматривать свое оружие, но веник же, почти не глядя, сунул полученный револьвер, патроны и фонарик в карман. Рашевский тем временем говорил Ефиму: Что там, все готово? Тот кивнул. Сейчас, наверное, мужики уже должны собраться. Идем. Всей толпой вместе с Санычем они двинулись по залу. Веник и советник шли впереди всех. «Вот что, Вениамин!» — взахлеб говорил тот. «Сейчас все будет по-другому. Забудь про все плохое, что здесь у тебя было. Теперь ты, именно ты, главный человек в Альянсе. Если бы не ты... Вот, посмотри!» Он показал рукой на людей в зале, которые с интересом наблюдали за их шествием. «Все они, все до одного, обязаны жизнью только одному человеку, это тебе». Парень досадливо вздохнул. Эти дифирамбы нисколько его не тронули. Он вспомнил слова Дубровского и сказал. «Главное будет там, на поверхности». «Нет», – оживленно возразил Рашевский. «То, что будет, это будущее, а будущее делается сегодня». «Без сегодня не будет завтра, а без тебя не было бы сегодня», убежденно произнес он. Видимо, ему и самому нравилось произносить такие напыщенные речи. Разговаривая таким образом, они поднялись на мостик над путями и покинули свободу, войдя в пешеходный переход на другую станцию. Несколько раз им встречались посты с вооруженными людьми, но завидев советника... Все ему кивали и их пропускали безо всяких вопросов. Миновав переход и лестницу, их шествие оказалось на другой станции, где они двинулись по центральному залу между мощных пилонов, сложенных из светлого камня с двумя горизонтальными коричневыми полосами в их средней части. На неплохо освещенной станции оказалось очень много народу. Люди кучками и по отдельности толпились в главном зале, в проходах и на платформе. Ясно было, что это беженцы из других частей метро. Между пришлыми сновали люди Альянса. «Альянс перед тобой в неоплатном долгу», — убежденно говорил советник. Веник бросил рассеянный взгляд вперед и вздрогнул, сильно удивившись. Впереди, метрах в пятнадцати, стояла «Доктор Саша». Мало того, рядом виднелся Андрюха, бурый, который оживленно с ней разговаривал. «Во блин!» – подумал Веник. Сперва он растерялся, но тут же среагировал, резко свернул в одну из боковых арок к платформе. Советник по инерции двинулся за ним, продолжая говорить. «И мы все теперь будем должны!» Он запнулся. «Вениамин, нам не сюда!» Парень обернулся и приложил палец к губам. По лицу Рашевского было видно, что тот сильно удивился, но промолчал. Они протиснулись между стоящих там людей и оказались на платформе, тоже заполненной беженцами. К ним подошли немного удивленные роман с Ефимом, думающий, что так и надо Саныч, а также невозмутимый Серафим с Дубровским. Веник отозвал в сторону Рашевского Ефима с Романом и Саныча, после чего объяснил им суть дела. «Эта девушка, — говорил он, глядя на Саныча, — она и есть тот самый человек, за которым нас послал Мартын. Видя, что Саныч смотрит удивленно, Веник понял, что мужик не в курсе этой цели их похода. Ведь перед выходом они решили, что не будут отвлекаться на это дело, и полковник, видимо, действовал, исходя из того, что задание Мартына не будет выполнено. «Но это ладно», — говорил парень. «Надо эту девушку осторожно задержать и передать полковнику. Скажите, что это тот самый человек, за которого Мартын платит 400 тысяч». «С деньгами вы там сами решите, куда их?» Саныч задумчиво кивнул. Веник тем временем описал всех спутников докторши, включая бандитов. Пока он объяснял, в глазах Романа и Ефима появился нездоровый блеск. Видимо, их увлекла возможность напасть на бандитов и показать свою удаль. «Только смотрите», — говорил Веник. «Андрюха и если еще кто там есть, они непростые». «Да ладно!» – махнул рукой Ефим. «Мы тоже не лохи. Сейчас все сделаем в лучшем виде». Он с Романом и их парнями собрались в кружок, оживленно обсуждая предстоящую операцию. По их просьбе Веник осторожно выглянул на перрон и указал на девушку, которая по-прежнему переговаривалась с Андрюхой. После того, как альянсовцы ушли ловить бандитов, Веник вернулся на перрон и описал ситуацию Серафиму. «Думаю, накосячат они», — поделился с ним опасением парень. Тот неопределенно пожал плечами. Потянулись минуты ожидания. Веник то и дело ожидал, что на станции начнется пальба и вслед за ней паника. Однако пока все было тихо. Гудели людские голоса. Местные альянсовцы все так же сновали по станции, пришлые толпились кучками, а под сводами раздавался гул многих голосов. Неподалеку из беженцев формировали колонну. Вдруг раздался крик. Послышались мужские крики. Грохнул выстрел. Несколько мужчин и женщин в зале вскрикнули. Веник напрягся, неосознанно обхватив рукоятку пистолета в кармане. «Вот оно», — подумал он, — «начинается». Однако больше выстрелов не последовало. Народ рядом немного заволновался и затих. Через арку парень видел, что стоящие в центральном зале люди вытягивают шеи, глядя в ту сторону, где происходит захват бандитов. Народ снова заволновался, люди отпрянули в стороны, кого-то пропуская. Показались несколько парней Ефима, которые кого-то волокли. «Идем!» Советник рванулся в сторону по платформе. Оказавшись в самом конце станции, который охранялся местными охранниками и куда уже не пускали беженцев, веник вздохнул с облегчением – Там на коленях, с руками заведенными за окровавленную голову, стоял Андрюха бурый. Он смотрел вниз, на капающую на пол кровь с его головы. Подвели докторшу, на которую все местные парни сразу уставились заинтересованными взглядами. Увидев парня, Саша не удержалась и воскликнула все с тем же сильным акцентом. «Вениамин!» Злости к ней Веник уже не чувствовал и поэтому сказал «Все в порядке, не волнуйтесь. А где ваш Виктор Иванович?» Она растерянно посмотрела в сторону. Тут же к ним провели второго доктора и еще пару каких-то незнакомых парней со скрученными за спиной руками. По виду типичные бандиты. Коляна и Артема среди них не оказалось. Не было также и круга. «Вот», — повернулся парень к Санычу, — «эту девицу передайте полковнику, он в курсе наших дел. Ее, наверное, придется отпустить, а вот этот он указал на Виктора Ивановича. Это тот еще тип. Его тоже полковнику передайте, скажите, чтобы выяснил, откуда он». «Непростой этот гад». Саныч с интересом, глядя то на девушку, то на доктора, кивнул. «Сделаем все в лучшем виде, вы и не волнуйтесь, Вениамин». Почему-то он даже перешел с парнем на «вы». К ним через толпу альянсовцев протиснулись возбужденные схваткой Роман и Ефим. «Ну, как мы?» – весело похвастался Роман. «Вырубили, они и пикнуть не успели. Одного только пришлось успокоить». «Погоди!» – не разделил его веселье Ефим. «Теперь надо еще кое-что сделать». По его просьбе Веник прошелся с ним и его парнями по залу, глядя, нет ли кого знакомого. Никого из знакомых бандитов он не заметил, но альянсовцы для профилактики арестовали несколько подозрительных парней бандитского вида. Саныч остался с задержанными бандитами, и Веник и его спутники продолжили свой путь. На другом конце станции они спустились по застывшему эскалатору вниз, затем их встретил короткий переход, который разделился на три прохода. Идя по ним, Веник увидел, что они оказались на пешеходном мостике над платформой еще одной станции. Немного далее над путями виднелся еще один подобный мостик. Три прохода снова соединились в один – Повернули вправо, и по широкой лестнице они спустились в торец центрального зала станции дворца. Мощные пилоны из желтого камня поддерживали сводчатый потолок. Полукруглые арки вели на платформы. Между арками виднелись остроконечные треугольные резные барельефы на голубом фоне. Парень обратил внимание, что зал почти пустой. Групп беженцев видно не было. «Это таганская кольцевая», — пояснил советник, сворачивая сразу на правую платформу. «Здесь уже почти никого. Мы всех беженцев на ту таганскую перевели». Не успели они выйти на платформу, как к ним подступили два мужика. «У нас все готово», — без предисловий сказали они. «Кто идет на Павелецкую? «Он идет», — Рашевский кивнул на парня. Мужики с интересом на него уставились. «В какую сторону нам идти?» — спросил Веник. «Туда», — мужик кивнул в правую сторону, где виднелся вход в туннель. «Все уже готово, можете выходить». «А что с водой в туннеле?» — спросил парень. «Есть там вода?» «Есть немного», — сказал один из мужиков. «Колян был там часа три назад. Не очень много, но по пояс будет. А вот с Курской хуже. Там уже метра полтора точно, если не все два». Веник удивился, что они так спокойно говорят, что воды уже по пояс. Тем более, что мужики тоже, по всей видимости, собирались идти туда. Поэтому он решил не тратить время на вопросы и просто спросил, уточняя. «Так на Повелецкую мы сможем пройти?» Мужики пожали плечами. «Конечно, только ноги замочить по-любому придется». Веник кивнул и повернулся к советнику. «Ну что?» — сказал он. «Давайте прощаться». «Подожди, подожди!» — забормотал тот. Схватив парня за рукав, он отвел Веника в сторону. «Послушай, Вениамин!» — проникновенно говорил советник. «Я против того, чтобы ты шел. Но теперь-то я вижу, что ты за человек, и поэтому не буду тебя отговаривать. Если решил, то иди. Но помни, ты нужен нам, нужен альянсу, нужен людям. Работа далеко не завершена и только начинается. Ты еще сможешь многое сделать наверху. Да-да, и поэтому слушай». «Сейчас ты пойдешь на Павелецкую, мы откроем ворота и будем пускать сюда людей, если они там будут». Веник удивленно посмотрел на советника. «То, что Альянс дает шанс стольким людям спастись, его даже немного тронуло». «Мы будем принимать их здесь», — говорил Рашевский. «Уже через пару часов первая партия наших людей поднимется на поверхность». Однако вывод всех, кто у нас есть, займет долгие часы. Возможно, даже несколько дней. В любом случае, у тебя будет время, чтобы вернуться. Как минимум двое суток здесь простоит пост, который будет принимать людей и который будет ждать тебя. Он многозначительно посмотрел на парня. «Я все понял», — сказал тот. «Спасибо». Советник двумя руками пожал руку парню, после чего веник со спутниками и альянсовцы спустились по лестнице с платформы на рельсы и двинулись к тоннелю. Подняв взгляд, веник заметил, что в пешеходном переходе устраивают позицию для пулеметов. Да и лестница на перрон располагалась не как обычно в конце перрона а так, чтобы до нее нужно было пройти по рельсам под прицелом охраны почти до середины станции. Видимо, здесь всерьез собирались принимать беженцев с кольцевой и готовились избежать неприятных сюрпризов. Перед входом в туннель веник обернулся. Советник все так же стоял на платформе. Его обступили люди, что-то спрашивали но тот молча смотрел вслед уходящему отряду.